Глава тридцать третья. Я удивленно уставилась на Рыжего. «Вы тот самый ревизор?» Спросила я прежде, чем подумала. Он снова обаятельно улыбнулся и кивнул. «Да, я тот самый, и мне было бы интересно узнать, что же обо мне говорят за спиной». «Ничего», — ответили мы с Олегом Хором. Он как раз подошел к нам и поспешил представить нас друг другу. «Маша, это Семен Иванович, проверяющий из Москвы». «Семен Иванович — это моя жена, Мария Ива, просто Мария», — перебила я Олега. Не любила свое отчество. Может, потому что оно досталось мне не от отца, а от деда. Проверяющий, продолжая козырять своей удивительно радушной улыбкой, заметил. «Моя мама когда-то обожала этот сериал. И вы тоже зовите меня просто Семен». Я хотела ответить, что и сама в детстве смотрела этот сериал. Но Олег нетерпеливо прижал меня к своему боку, и рисковато ответил за меня. «Не будем вам мешать, Семен Иванович. Ждем за столом. Вы же не потеряетесь?» Семен хмыкнул, и его улыбка удивительно легко преобразилась в кривую смешку. «У меня хорошая память. Я запомнил дорогу». Олег кивнул и повел меня в сторону зала. «Ты что, опять ревнуешь?» возмутилась я. «Нет, я тебе доверяю, а вот этому типу нет. Он часто к нам приезжает» и просто мечтает завербовать кого-нибудь из тигров в отряд зачистки. Но у него никак не получается найти у нас нарушения. Поверь, он очень хитер. А ты, Маш, хоть и любишь историю, но совершенно не умеешь интриговать. Мысленно я согласилась, но заинтересовало и встревожило меня не это. А что это за отряд зачистки? В Москве сидит совет оборотней, по одному представителю от каждого клана. Они следят, чтобы мы не раскрывали наши тайны. Никто не мешает нам жить в роскоши, но не выпячивать ее. Кланам нельзя враждовать и захватывать чужие территории. Естественно, нельзя убивать людей. Но ведь оборотни наполовину люди, и мы иногда нарушаем законы. И тогда Совет посылает ликвидировать виновников, которые не сидят сложа лапы, они прячутся, сопротивляются. Отряд зачистки — это обычно один, максимум два оборотня, которые должны ликвидировать объект, избежав огласки. На это способны только сильные звери. Медведи, тигры, в паре хорошо работают волки. А если в отряде альфа, это считается огромной удачей. Ведь альфе не обязательно быть сильным физически. Тут подойдут и лисы. С ментальной силой эти хитрые зверюги загонят любого в угол и заставят самоубиться. Я передернула плечами. Мы уже сидели за столом. Олег негромко рассказывал мне о тонкостях устройства оборотней, Но что-то меня скребло. Какая-то мысль, догадка, что-то насторожило во всем этом, но что, я пока понять не могла. Семен Иванович подошел к столу, и Олег умолк. Проверяющий занял свое почетное место по правую руку от главы клана, и мы приступили к трапезе. Владимир Антонович рассказывал, как прошел год в городе, таким образом в мягкой форме докладывая о делах в клане. Все ели без особого аппетита, но улыбались, и участвовали в общем разговоре. Молодежи повезло больше, их мнение особо никого не волновало, поэтому они могли сидеть в своем конце стола и спокойно ужинать. Когда уже подали десерт, Семен Иванович неожиданно обратился к Шурке. «Александра, а как твои родители отнеслись к тому, что ты стала невестой оборотня?» «Я замерла. Это же очевидная провокация. Никто не может рассказывать про оборотней, даже их человеческие пары» но моя дочь так там никогда не страдала, поэтому ответила в привычной своей манере. Мой папа бросил меня в десять, а пару недель назад и вовсе умер, так что мне перед ним отчитываться не нужно. А у мамы можете спросить сами. Она махнула рукой в мою сторону. Семен Иванович перевел на меня явно удивленный взгляд и пробормотал. «Как же я не догадался, вы же очень похожи». О том, что Вася оборотень, я догадалась сама после того, как узнала правду про Олега. И я порадовалась за дочь, ведь она может полностью доверять своему мужу. Мы с ней прекрасно знаем, что такое предательство, и ценим верность оборотней». Семен Иванович кивнул, принимая мой ответ, и о чем-то задумался. А потом резко встрепенулся и объявил. «Чудесный вечер. Спасибо, Владимир Антонович, за вкусные угощения». Я так рад за вас. Сразу два ваших клановца нашли пары. А это значит, скоро у вас будет прибавление. От этих слов мне стало не по себе. Я впервые задумалась о том, что от нас именно этого и ждут. Они дарят нам заботу, богатую и сытую жизнь, а в ответ ждут маленьких оборотней. Меня накрыла паника. Я очень не хотела, чтобы Шурку сейчас отвлекали от учебы утренним токсикозом, а потом и подгузниками но Семен Иванович не дал мне обдумать все как следует, он огорошил меня новым предложением. «По случаю таких замечательных событий, почему бы нам не устроить танцы? Душа требует выплеснуть радость. Музыку, пожалуйста». Все немного опешили. Первой пришла в себя Лида. Как хозяйка она вспорхнула со своего места, устремилась к телевизору, щелкнула, ткнула, и в зал потекли тягучие густые звуки джаза. «Отличный выбор музыки!» Воскликнул Семен Иванович и, обежав стол, протянул мне руку. Потанцуйте со мной, просто Мария.